Глава 13: «Сколько меня здесь еще продержит? сразу же спросил у меня студент. Кроме нервного постукивания по столу, больше он никак не проявлял свое беспокойство, а скорее просто умел держать маску спокойствия, так как все равно в данной ситуации его переживания или истерика ничего бы не дали. Хорошо, что он это понимает и при этом держит под контролем Дрейка, которого я ощущал как раз за металлическими перегородками. Демон сам по себе крупный, да еще и летающий, так что магической энергии потреблял достаточно много, что прекрасно ощущалось, когда мы подошли поближе. К сожалению, не мне решать этот вопрос. Виновато развел я руками. Сев на стул напротив Титова, я внимательно посмотрел на него. церби уселся рядом, но так, чтобы быть на виду у парня, И тот постоянно косился взглядом на шпица, не особо понимая, зачем он тут нужен. «Единственное, что я могу тебе точно сказать, что ты со своими друзьями крепко влип, и, возможно, я немного смогу смягчить произошедшее. Если, конечно, ты расскажешь, каким образом сумел подчинить себе демона». «Но Колесин не демон, он дракон!» — воскликнул Максим. «Так-то это не дракон, а дрейк можно сказать, что демонический аналог дракона», — пояснил я. «Да и как эту монструозную образину вообще можно было спутать с драконом?» «В историях могли образ дракона романтизировать», — скрестил руки на груди Титов. «Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что дракон выглядит именно так». «Дело твое», — хмыкнул я. «Руки к столу только пока не прикладывай. Почему?» «Будешь со мной спорить?» — иронично посмотрел я на него, отчего парень слегка смутился и отвернулся. Будь его воля, наверняка бы еще и отодвинулся, но стул, собственно, как и стол, были прикручены к полу. Убедившись, что парень правильно меня понял, я стал быстро чертить печать призыва, чтобы вызвать демона, с помощью которого можно будет отследить правдивость слов студента и, возможно, лучше разобраться в связи, возникшей между ним и Дрейком. Кстати, насчет последней. Если раньше я ее в магическом зрении не видел, то вот сейчас Титова и Дрейка связывала несколько нитей. Наверное, поэтому ему удается удерживать того в покое даже на расстоянии, так как до этого необходим был прямой контакт. Жаль, магическим зрением нельзя увидеть источник человека — Думается мне, что у Максима он довольно необычный. По крайней мере, я на своей практике не видел ничего подобного. Закончив с печатью, я активировал ее и тут же почувствовал присутствие духа, что поможет мне понять, правду говорит человек передо мной или пытается что-то скрыть. «Положи руку на эту печать», — приказал я парню, но тот особо не спешил совать руку в неизвестный рисунок, да еще слабо светящийся синим светом. «Не бойся, это не больно», — улыбнулся я ему. «Тем более особого выбора у тебя все равно нет». «Хорошо», — нехотя согласился со мной Титов, положив руку и тем самым дав разрешение духу считывать себя. Но о таком я, конечно, говорить не стал. «Тогда приступим», — сделал я небольшую паузу, прежде чем приступить к своему допросу. «Ты знал, что за ритуал планируешь сделать вместе со своими друзьями?» «Я знал, а они подумали, что будет простое представление с магией», – пожал плечами Максим. «Переубеждать я их не стал». «Почему?» – прямо спросил я. «Они могли подумать, что я сошел с ума и отказаться участвовать». Отвел взгляд студент, но благодаря призванному духу я знал, что он говорит правду по крайней мере, старается вести себя открыто. Поэтому я и не стал говорить истинную цель ритуала. «Призвать фамильяра с помощью ритуального круга, да еще и используя чужую кровь», покачал я головой. «Ты хоть понимаешь, как абсурдно это звучит?» «Да откуда мне знать?» — воскликнул парень. «Я же не маг». «Повтори-ка последнее», попросил я более внимательно, посмотрев на то, как отреагирует на эти слова призванный мной дух. «Я не маг», — твердо произнес Титов. Дух вел себя спокойно, а значит, это было правдой. Или же парень действительно верил в эти слова, и поэтому дух не смог выявить в них ложь. Интересно. «Не знаю, огорчит тебя это или обрадует, но ты маг. Но я же проходил тест на измерители магической энергии», И результат был нулевой. И Эмэ, вещь, конечно, хорошая, но все же не совсем объективная, принялся отвечать я на этот выпад со стороны Максима. Он больше подходит для стихийных магов или тех, кто может направить свою энергию вовне. Ты же в некотором роде уникальный, маг. Хотите, чтобы я поверил в эту сказку? хмуро спросил студент. Думаете, я так легко в это поверю, когда все тесты говорили обратное? «А если я скажу, что ты каким-то образом подчинил себе Дрейка, как на самом деле называется твой дракон, и продолжаешь укреплять связь между вами, так на это и был направлен ритуал вызова Фамильяра. Ты сомневаешься в моих словах? В словах князя Российской империи?» Поднявшись со своего места и нависнув над парнем, холодно произнес я. «Я... я...» Попытался что-то произнести Титов. Цербия. Обратился я к демоническому псу, и тот без дополнительных пояснений понял, чего я от него хочу. Его форма начала меняться, и уже спустя миг перед нами стоял треххвостый черный волк, и в комнате стало уже тесновато. «Вот это демон», — прокомментировал я преображение церби побледневшему студенту. «И поверь мне, я умею различать, когда передо мной демон или еще какое-нибудь другое существо», Я запутался, опустив голову, едва слышно пробормотал Максим. Тогда я немного облегчу твою думу, хмыкнув, я сел обратно на стул. Тебя и твоих друзей использовали, чтобы вы, по своей глупости, совершили ритуал призыва демона, который бы разрушил твой дом и убил всех находящихся не только в нем, но и в ближайшей округе, а потом отправился бы бесчинствовать в городе. Но задумавший это, просто не мог предположить что ты сможешь подчинить себе призванное существо, и его план оказался разрушен. Именно по этой причине ты с друзьями до сих пор жив и не в тюрьме, а пока только в стенах службы магической безопасности империи». «Я маг?» – удивленно посмотрел на меня Титов. «Ты только это выхватил из того, что я сказал?» – нахмурился я. «Да ты маг». «Круто!» – радостно улыбнулся Максим. «То есть», — стушевался он под моим взглядом, — «это, конечно, все плохо, но ведь мне говорили, что я не имею магического дара». «А это ваш фамильяр?» — показал он на Цербе, что после перехода в другую форму предпочел лечь на пол, и даже в таком положении его голова находилась выше поверхности стола. «Тяжелый случай», — вздохнул я, — «это призванный мной демон». О, О! протянул парень с любопытством рассматривая демонического волка. Раз с этим разобрались и ты понял, что сейчас ты единственный, кто удерживает огромного демона в спокойствии, то пойдем посмотрим, как ты его себе подчиняешь, предложил я. А разве вы не умеете то же самое, недоуменно посмотрел на меня студент. Нет, покачал я головой. У тебя другой вид воздействия. Подойдя к двери, я дождался, пока ее откроют с той стороны. Цербик к тому моменту снова уменьшился и прошмыгнул в открывшийся проход раньше меня. «Ты идешь или нужно персональное приглашение?» Меня уже начала раздражать некоторая мечтательность в действиях парня. С другой стороны, не каждый день тебе говорят, что ты вдруг стал магом, когда все это время твердили обратное. Так что его можно понять, но все это вызывает лишь дополнительные задержки, а я бы предпочел покинуть этот город и либо отправиться дальше решать проблемы службы, либо вернуться домой. Пускай у меня есть официальное оправдание, но дела рода больше разбирать некому. Так что по возвращении меня ждет много работы, и с каждым часом ее становится все больше». В сопровождении бойцов службы, которые недвусмысленно держали руки рядом со спусковыми курками и следили за студентом, последний, правда, этого кажется, не замечал. Мы подошли к металлическим воротам. Они были единственным проходом внутрь зоны, где содержали крылатого демона. Причем мелкие змейки обнаружились тут же. По всей видимости, они были зависимы от Дрейка и везде сопровождали его. Сам демон при нашем появлении поднял голову с пола и оперся на сгиб крыльев, что у него заменяли передние лапы. Окрас существа был темно-красного оттенка, близкого к бронзовому. Клиновидная морда имела слегка вытянутую форму, из-за этого казалось, что глаза Дрейка смотрят не вперед, а по сторонам. Самих глаз было шесть штук, но если средние имели вполне пропорциональные размеры И были заметны сразу, то две пары более мелких открывались лишь время от времени и, казалось, действовали по отдельности от больших. Также на голове демона было несколько крупных ветвистых рогов, которые из-за своей несимметричности вызывали внутреннее отторжение в образе этого существа. По всей спине шли костяные шипы, которые в данный момент были в сложенном состоянии и из-за этого были почти незаметны. Заканчивались они ближе к хвосту, где находилось практически настоящее костяное копье. И вот как все это можно было перепутать с благородным образом дракона, тем более от демона шел ощутимый отток магической энергии, который почувствовать могли даже люди, не имеющие связи с магией. Скорее всего, последнее явление временное, и закончится, когда Дрейк наберется достаточного объема магической энергии чтобы поддерживать свое существование, но в данный момент любые слабые техники рядом с ним разрушались, теряя свою стабильность. «Я знал, что Колесин где-то рядом!» воскликнул Титов при виде демона, но благоразумно не стал приближаться к нему, так как бойцы службы могли бы и отреагировать на резкие действия парня. Вот, например, Скуратов и Стриженова незаметно для студента стали создавать техники, Причем довольно энергоемкие, а значит, скорее всего, и столь же убийственные. Все же наличие, пускай и в подземной части здания настоящего демона таких размеров должно всех здорово нервировать. Пускай сам Титов не создавал впечатления психологически нестабильного человека и понимал, в какой ситуации он оказался, но все же Дрейк в любой момент мог потерять навязанный ему контроль и попытаться выбраться. «Прикажи своему дракону подняться», — попросил я у Максима, а сам при этом настроился на магическое зрение, чтобы лучше видеть, какие манипуляции проводит парень. «Хорошо», — немного скованно кивнул он. «Колесин, встань», — обратился он к демону. Титов не формировал какую-нибудь технику, не создавал жестов, да и его слова не несли в себе силы. Но одновременно с его просьбой и приказом в сторону Дрейка был отправлен импульс энергии, который, как я понимаю, переводил команду в понятные восприятию демона формы. По крайней мере, тот послушно встал, внимательно смотря на своего «хозяина», «а теперь попроси его поднять левое крыло», «отдал я следующее распоряжение, которое тут же было озвучено парнем». Вновь импульс энергии, и Дрейк послушно поднимает крыло, даже несмотря на то, что для него это не самая комфортная поза. Впрочем, последнее понимает и сам Максим, попросив дракона вернуться в исходное положение. «Еще необходимо отдать какие-то команды?» — спросил Титов, явно наслаждаясь своей властью над такой крылатой махиной. «Пока нет». Задумчиво ответила я, отходя чуть в сторону к стоящим вместе Константину и Кате. «Ну и что ты можешь сказать?» Не выдержал Скуратов и задал свой вопрос вперед девушке. «Метод совершенно отличается от того, что использую я, да и, собственно, другие призыватели». «А чем именно?» — решила уточнить Стриженова. «Я просто не в курсе, чем отличаются призыватели от остальных магов», — тут же пояснила она. Если упрощенно, то мы заключаем с призванным существом контракт, а оно уже исполняет наша команда в зависимости от сути контракта, не стал скрывать я. Тут уже есть несколько вариантов, но суть все равно одна. Весь призыв — это что-то вроде временного найма на работу. Здесь же Титов приказывает Дрейку, и его команда отправляются магическим импульсом напрямую в разум демона, и тот понимает, что от него требуется, полностью подчиняясь словам парня. То есть он подчинил демона своей воле против его желания, заинтересованно посмотрел на Максима, мой напарник. Примерно так, подтвердил я. Благодаря тому, что парень обладает уникальным даром, мы избежали сожжения всего квартала, где был призван Дрейк. А он так может приказывать всем демонам, посмотрев на церби, задумчиво произнес Константин. «Не надо так на меня смотреть», — тихо проворчал демонический пес, на всякий случай отходя поближе к Роксане. «Можно проверить», — пожал я плечами. Печать призыва была создана за несколько секунд, и вот над моим плечом летает небольшой светляк, который на свой контракт требовал совсем немного энергии, да и был полуразумным и совсем не агрессивным существом. «Прикажи что-нибудь светляку». Подойдя к Титову, попросил я. «Это тоже демон?» — удивленно посмотрел он на призванное существо. «Да, можешь попробовать?» «Я попытаюсь», — неуверенно ответил парень. Но вот как бы он ни пытался, Светляк так никак и не отреагировал на его действия. Более того, никаких магических импульсов от студента в это время не исходило. После этого я призвал небольшую каменную ящерицу, которая отвечала лишь требованию того, что должна быть присмыкающимся демоном, вот с ней дела пошли куда лучше. И после пары команд она вовсе перестала мне подчиняться, с готовностью взобравшись на руку Титова, который радовался своим открытым возможностям, словно ребенок. После этих тестов Максима отвели в его камеру, а я подошел к Кате и Константину, которые о чем-то тихо переговаривались. Вот только от чего-то мой напарник был слишком хмур. Похоже, наш студент умеет приказывать только различным ящерицам и змеям, сказал я им. Возможно, и обычно, но это уже сами проверите. На этом все? обратился К Скуратову. С этим да, со вздохом ответил он. Вот только у нас образовалась новая проблема. Что опять? На месте добычи алюминия для местных заводов обнаружили несколько странных существ. — ответила вместо моего напарника Стриженова. — Мы подозреваем, что это демоны. — Хотите сказать, что в этом городе был проведен не один ритуал? — внимательно посмотрел я на обоих. — Вы же говорили, что у вас есть возможность засечь прорыв в наш мир. — Есть, но технология несовершенна, и один ритуал был заглушен другим, — произнес Константин. — Так что придется выезжать и разбираться на месте. «Район уже оцепили, и людей туда не пускают, но недовольство растет». «И как вы справлялись без меня?» – тяжело вздохнул я. «С большими потерями в личном составе», – напряженно отозвался Скуратов. «Мы с тобой единственные, имеющие опыт в разбирательстве с такими проблемами. Остальные сотрудники отдела заняты в других городах, вылавливая демонов». «Так я и не спорю», – развел я руками. Поехали, посмотрим на ваши местные раскопки. В этот раз Стриженова оставила нас одних, так как ей предстояло разобраться с пятеркой студентов, которые то ли нарушили закон империи, то ли спасли жителей города от разрушения и смерти. Почему мы остались в столь урезанном составе, Прямо спросил я, когда мы сели в одну из служебных машин службы. Что примечательно, это был мага-кар без знаков службы и, скорее всего, служил для того, чтобы не сильно привлекать к пассажирам внимание, а может и еще для каких-нибудь дел, когда не надо было явно светить своей принадлежностью к правительственной организации. Место добычи принадлежит роду Скуратовых, а в такие места даже служба магической безопасности не может сунуться просто так, выруливая состоянки, ответил Константин. Разве того, что там объявились демоны, недостаточно? Род имеет право самостоятельно решать вопросы, возникшие на землях, принадлежащих ему. Служба может вмешаться только если они попросят о помощи, либо когда ситуация выйдет из-под контроля рода. «Как-то все это заморочено», — покачал я головой. «Как есть», — сухо произнес мужчина, и дальше наш разговор сам собой закончился. Добрались мы до места, с учетом того, как разогнался мой напарник, когда мы выехали на трассу всего за час. Место происшествия действительно было оцеплено, вот только не бойцами службы, а людьми из Куратовых, которых здесь было действительно много. При этом они, на мой взгляд, довольно профессионально закрывали всю территорию от излишнего внимания, в том числе с воздуха, используя магические щиты. «Ничего себе размах!» — удивленно присвистнул я, наблюдая за этим. «Решение проблемы самим родом — это в том числе репутация, так что, сам понимаешь, — развел руками Константин. А нас вообще пустят внутрь?» «Я же Скуратов», — как само собой разумеющееся произнес он. Тем временем наша небольшая группа из трех людей и собаки направилась к зданию, куда стекались все коммуникации. По крайней мере, курьеры так и выбегали из этого здания. Да явно военного образца система связи, смонтированная на крыше, явственно указывала, что штаб по решению возникшей проблемы решили организовать здесь. «Посторонним вход воспрещен». Встал перед нами один из бойцов рода в среднем комплекте брони и шлемом, что полностью закрывал его лицо. Кстати, впервые вижу, что кто-то использует шлем в мирной обстановке. Благодаря ему броня остановилась чем-то вроде скафандра и даже имела определенный запас кислорода для выживания в зоне применения смертельных газов. Вот только шлемы гражданским не продавались и входили исключительно в военное обмундирование. Одаренные же могущие позволить себе полный комплект доспехов, как правило, такой защитой пренебрегали, так как пускай на переднем экране шлема и выводилась дополнительная информация, использующая технологии дополненной реальности, но все эти фильтры не давали пользоваться возможностью магического зрения и лучше понимать, какую именно технику против тебя хотят использовать. Возможно, когда-нибудь эту проблему решат, но на данный момент любому достаточно сильному магу такая игрушка была бесполезна и максимум могла служить как дополнительная защита головы и система связи. Все равно все остальные фишки шлема приходилось отключать, чтобы они не мешали. В тот момент, когда один боец заградил нам проход, его напарник повернул голову в нашу сторону и тут же отвесил за трещину первому. Тот, несмотря на защиту костюма, от такого удара пошатнулся и едва удержался на ногах. «Прошу прощения, новенький», — извиняясь, произнес этот человек. «Еще не знает, как толком пользоваться возможностями брони и не знает всех членов рода в лицо». «Ничего страшного», — холодно произнес Константин, мгновенно превратившись в потомственного аристократа, а не того вечно небритого мужчину, который слишком сильно походил то ли на ковбоя, то ли на застрявшего на отметке в 25 лет и так и не повзрослевшего. Сейчас даже щетина моего напарника выглядела как аксессуар его образа, который только подчеркивал черты лица, указывающие, что в его поколении было множество аристократов. После этого инцидента нас никто больше не рискнул останавливать, А незадачливого бойца принялся учить разуму, его более старший коллега. «Роксана и Церби остались снаружи, а мы зашли внутрь». «А благодаря тебе можно попасть во все закрытые для посторонних зоны?» — полюбопытствовал я. «Нет», — коротко ответил Константин. «Тем временем мы поднялись на третий этаж, где собрались люди, имеющие власть на этих землях, и по совместительству являющихся родственниками моего напарника». Помимо него здесь присутствовали как бойцы рода в доспехах, так и слуги, которые занимались установкой оборудования и передачей данных за зоной периметра. Я успел увидеть, как на одном из экранов отражается схематичная карта местности с различными знаками и приписками к ним, но не успел толком разобрать, как изображение сменилось на текст какого-то доклада. В центре помещения стоял большой стол, в который был встроен сенсорный экран, и над ним стояло несколько человек, что в полголоса обсуждали, где лучше возвести укрепление, и не стоит ли усилить магические щиты, чтобы угроза демонов наверняка не распространилась дальше. Пускай демоны были нечастым явлением, но принцип противодействия им основывался на тех же методах, что применялись при появлении магических существ или возникновении аномалий. Главное было ограничить зону распространения, а дальше уже применялись те или иные методы в зависимости от угрозы и сложности убивания проблемы. «Какие люди!» – удивленно воскликнул мужчина примерно того же возраста, что и мой напарник. Да они даже внешне чем-то были похожи. Те же светлые волосы и ярко-синие глаза. И вообще многие черты лица у них совпадали, Так что можно было однозначно сказать, что говоривший является его родственником. Не думал, что ты нас навестишь, Ярослав. Кивнул ему Скуратов. Только не говори, что служба безопасности не предупредила о моем визите в Екатеринбург. Если так, то боюсь, тебе надо уволить несколько людей, так как они не справляются. Как ты смеешь так разговаривать с наследником рода! Зло посмотрел на моего напарника седоусый мужчина, что стоял по правую руку от Ярослава. При этом, в отличие от родственника Константина, на нем была броня, как на бойцах рода, только с лучшей защитой. — Младший, склони колени перед своим господином, — приказал он. — Не стоит, — величественно отмахнулся Ярослав, с насмешкой в глазах посмотрев на моего напарника. Ведь Константин, представитель службы магической безопасности и член нашего рода. А вот твой спутник, недвусмысленно посмотрел на меня мужчина, князь Егор Николаевич Шувалов, представился я. Князь Ярослав Петрович Скуратов, кивнул мне он, наследник рода. И что вас привело в наш славный город? И как интересно было сказано, да еще при представителе службы. На бумагах город был частью государства а значит, принадлежал императору. Но вот на деле здесь вся жизнь зависела от рода Скуратовых, и в Екатеринбурге они могли делать практически что угодно. По крайней мере, пока они не переходят определенные границы, что у рода с подобной историей и силой довольно призрачны. И, кстати, я как-то упустил этот момент из виду. Получается, что Скуратовы тоже княжеский род? Интересно. «Угроза прорыва демонов», — холодно ответил Константин. Костя, — улыбнулся ему Ярослав, — «ты же знаешь правила. Сначала род решает проблему своими силами, только потом можете вступить вы». «Так я и есть часть рода плюс человек, не являющийся сотрудником службы», — указал он на меня. «Какая разница, как решится проблема, если ее будет решать член рода? Неужели решил вспомнить о родне?» Хмыкнул мужчина и жестом остановил все того же Седоусова, который порывался что-то высказать по этому поводу. «Я не против, если это будет считаться решением проблемы самим родом, без привлечения службы магической безопасности». «Договорились», — коротко ответил на это Константин и, развернувшись, направился на выход. «Удачи вам, князь!» Бросил мне вдогонку Ярослав, и они вновь вернулись к обсуждению плана по контролю места происшествия, как будто нас только что тут и не было. Спустившись вниз, мы подошли ближе к ограждающему периметру. Люди продолжали носиться по территории добычи алюминия и возводить дополнительные сооружения, чтобы оградить других от опасности и в случае чего дать бойцам дополнительные укрытия зачем ты вообще вызвался решать их проблему? Не видно, чтобы они верили в наш успех. Прокомментировал я увиденное, да и работы не прекращались. А значит, наш успех в этом мероприятии вовсе не учитывался. И, кстати, тебя теперь князем величать? Нет, я из младшей ветви рода, так что не могу носить княжеский титул. Ответил на последний вопрос Константин, закуривая очередную сигарету. А насчет того, что вызвался, — выдохнул он клуб дыма, — несмотря на то, что я уехал в столицу, я все еще остаюсь частью рода и не хочу, чтобы люди рода гибли понапрасну. Тем более мы действительно можем с этим справиться. Ты же намерен вернуться домой? — подмигнул он мне. Ну вот так и начинается бессовестная эксплуатация беззащитных темных магов, — вздохнул я. «Поэксплуатируешь тебя», ворчливо отозвался Скуратов. Докурив сигареты, мой напарник активировал свой коммуникационный браслет и начал пролистывать отчет о произошедшем. Это стало понятно, стоило только мельком глянуть на заголовки формы. Я же в это время осматривался по сторонам, и увиденное мне не особо нравилось. В ограничивающем периметре находилось несколько точек входа, которые были под зоной обстрела стационарных турелей, и также здесь присутствовало почти сотни бойцов, готовых сдерживать прорыв. «Хоть известно, что нас там может ждать?» — спросил я у Константина, так как такая подготовка, да еще при поддержке только что прибывших магов, вызывала смутные опасения, да и он уже закончил читать. «Какие-то существа вышли из шахты, напали на рабочих». Охрана попыталась отбить нескольких людей, но потерпела неудачу. Так что толком никто ничего не видел и не особо разбирался, больше заинтересованный в спасении своей жизни. Единственное, что известно, существ было много, и все они нападают скопом. «Надеюсь, ты не думаешь, что мы туда сунемся только вчетвером?» «Конечно нет», — улыбнулся Константин. «Я все же Скуратов, а значит, могу приказывать людям рода и его воинам». После этих слов я внутренне выдохнул, так как опасался, что безбашенности моего напарника будет достаточно, чтобы сунуться вместо кишащие демонами в одиночку. Не то чтобы мы не справились, но это было бы уж слишком самоубийственно. Куда проще воспользоваться имеющимися ресурсами, которые и так практически у тебя в руках, и облегчить свою задачу. Мне казалось, тут всем заправляет Ярослав все же выразил я Талику сомнений насчет слов мужчины. «Пока ему скажут об этом, мы уже будем внутри». Да и никто из слуг не станет оспаривать слова члена рода. Отмахнулся Константин и решительно подошел к людям рода, выискивая командира отряда. «Слова моего напарника про то, что люди будут ему подчиняться, оказались правдой. Пускай вход в зону они не могли оставить без присмотра, Но выделить отряд для сопровождения и оказания поддержки было вполне по их силам. Тем более внутри еще могли остаться люди, которые выжили. А значит, задача стояла не только в устранении демонов, но и в спасении людей. Правда, как я понял по обрывкам разговоров, прибывшие сюда бойцы рода не особо верили в демонов, считая, что во время бурения рабочие по неосторожности вскрыли проход к существам, что до этого обитали там и не имели контактов с миром с поверхности. Так что все думали, что они будут охотиться просто на магических тварей. Демонов в каком-то роде тоже можно причислять к этой категории, так что их предположения были не так далеки от истины. Главное же было в том, что люди были готовы рисковать своими жизнями, и добровольцев, согласившихся помочь члену рода, было более чем достаточно. Ну что же. Посмотрим, что ждет нас внутри.